На пейдже приходит типа пацаны, строгач напряги с суконовскими. Всё, руки в ноги, радостный побежал. С собой что-нибудь захватил из железа. Приехал на сходняк, всё порешали. Более старшие возраста уже огнестрел использовали. В основном это были переточенные под 9-миллиметровый патрон Иж-79. Младшие возраста обычно монтири, молотки и ножи брали. Совсем старшие не знаю, чем пользовались. Базуками, может.